Глава 1. Колготки и мальчик. Звуки радио. Здравствуйте. Начинаем утреннюю гимнастику для детей и взрослых. Поставьте ноги на ширине плеч. Начали. И раз. Так начиналось моё школьное утро. Димочка, ты стоишь? Давай, давай. Вон уже зарядка идёт. Голосом будильника говорила моя бабушка. Проснушивываясь часов в 6:00 утра, чтобы приготовить мне завтрак. Но тогда я этому, конечно же, не ценил. Ну стою. Стою. Э, стою. Сонным голосом отвечал я, потягиваясь и зевая. О, боже, как же это всё надоело. Ну когда уже я стану взрослым и не будет этих утренних гимнастик, пионерских зорь, гарнизонов, а будет то, что я захочу сам? Ну когда? Ну ты что там валяешься? Давай, давай, а то пионерская зорька скоро начнётся, тебе выходить уже надо будет в школу, волнуясь, говорила мне бабушка. А несколько неохотных телодвижений, и я уже за столом, пью чай с пирожками и как папа читаю прессу. В углу стола лежит свежий номер Пионерской правды, за которым лебезна сходила моя бабушка. Вы не поверите, но я до сих пор помню подушечками пальцев ощущение от свежего номера Пионерской правды. И этот запах. свежие газеты. Именно свежие, ведь пройдёт пара дней и всё, газета газетой. А до школы, конечно же, был детский сад. Но в моей памяти почему-то осталось немного воспоминаний, и большинство из них негативных. Например, запах подгорелой каши, запеканок, а, какао с тонкой плёнкой пенки, вкус так нелюбимого мною киселя, запах наволочек с подушек во время тихого часа. пластмассовые кубики с пожёванными нами углами, машинки без колёс, солдатики без рук, ног и голов. Забор так ужасно ненавидимый мною, отбирающий у меня мир свободы. Я до сих пор помню это кошмарное ощущение во время расставания с родителями, когда тебя приводят в сад утром, оставляют там за забором, когда во время прогулок ты смотришь в щели этого же забора и кажется, что жизнь не здесь протекает, а там Каждый раз я всматривался в задержки дыхания в прохожих, которые шли по делам и не замечали моего горя, а вместе с ним и меня, стоявшего по ту сторону жизни. Но самым ужасным воспоминанием о детском саде остался день, который мне тогда показался вечностью. Зима. Вьюга. А тогда зима и сейчас это земля и небо. Было очень холодно. Как я понял уже потом с годами, в то утро мы проспали. Отвести в сад меня должна была мама. Одевшись в горе пополам. Почему с горем? Ну, сейчас объясню. Ведь э что бодеть тогдашнего пятилетнего ребёнка нужно было затратить гораздо больше времени, чем сегодняшнего. Самым ужасным из той одежды было всё, пожалуй, кроме трусов. Так вот трусам претензий нет. Но остальное дикий ужас. Причём ужас не маленькая литовская змейка, а ужас по стивину Кингу. После трусов и майки следовала белая рубашка на этих дурацких бесконечных маленьких пуговицах. Затем следовали, наверное, самые ненавистные мне колготки. Уже тогда, в пятилетнем возрасте, они у меня сырылись только с девочками. Ну бред ведь, мальчик в колготках. А, да, да бог с ними. К ним мы ещё вернёмся. После колготок шли непонятные ритузы с какими-то дикими швами, торчащими наружу. Я же тогда не знал, что это станет модным. Потом, в наши дни, и будет применяться в элементах верхней одежды. Но верхней, а тут внизу. Ну зачем? Швы толщиной с палец и внизу. Ой, дальше следовал свитер с горлом, причем в обтяжку. Слушайте, а то не поверите. Хотите, прикурите сигарету, я подожду. Ну все, идем дальше. Сверху ритус со швами с палец надевались балоневые штаны комбинезон с таким толстым синтепоном внутри. Мне было ясно одно, что если захочу писать, то лучше обоссаться на месте. И это ещё не всё. На шее вешались варежки, связанные между собой резинкой, чтобы я их не потерял или чтобы у меня их никто не отнял, наверное. Ведь когда варежки едины, то они непобедимы. После надевания варежек, пока ещё не просунутых в рукава то ли шубы, то ли тулупа и вещащих по бокам моего уже колобкообразного тельца, мне приходит конец. Мне повязывают платок, какие носят бабушки, всю жизнь сидящие у подъезда. Зачем? Почему? У меня что, уши больные? Не знаю! После уже процентов 50, не слыша, я подвергаюсь одеванию шапки скафандра с кокардой посередине. Вся! Теперь мне нужен сурдопереводчик, ибо я не слышу уже в 5 лет. Как я уже говорил вам раньше, варежки просовываются в тулуп или в шубу. Весом килограмм в 5 не меньше, и вся эта конструкция застегивается тремя большими пуговицами где-то посередине. Говорю где-то, потому что не вижу и половину того, что происходит из-за вечно съезжавшего мне на глаза платка. Потом мне с трудом натягивают валенки, а завершает весь этот смирительный образ солдатский ремень, которым обтягивают мою недетскую талию. Ремень имеет свойство растягиваться, если я, не дай бог, чихну. Но мама просит меня вдохнуть поглубже, а после, застёгивая, плавно выдохнуть. Ну, потом натягивают варежки, и я, в принципе, уже готов. Но готов не передвигаться, а ехать на транспорте. Лучше всё, конечно, подошло бы базеленоголазое такси. Но по телевизору нам сказали, «Наши люди в булочную и в сады на такси не ездят!» Я же не хотел быть чужим для страны и согласился на санки, слава богу, имеющие спинку. С трудом погрузив то, что являлось сыном, мама втыкает мне саперскую детскую лопатку в неразгибаемые пальцы, и мы готовы следовать по маршруту до детского сада. В принципе, недолго собирались, правда? Хе-хе. Я это к тому рассказываю, чтобы вам было понятнее, почему я так запомнил этот день на всю свою жизнь. Помните, в начале нашего одевания я сказал, что мы проспали. Ну так вот. Поэтому мы кое-что забыли надеть из этого длинного списка вещей, обязательных для одевания. Нет, не трусы, о которых вы, наверное, подумали. Хуже. Мы забыли мои генеральские с лампасами шорты, которые я надевал поверх ненавистных мне колготок со швами на заднице и вытянутыми коленками. Но так как мама уже опаздывала на работу, то она помогла мне только с верхней частью скафандра, а с нижней я возился сам. Там я и обнаружил этот кошмар. «Шок! Это по-нашему!» – сказал я тогда, не подозревая, что в наши дни это станет хитом рекламы. Когда я остался один наедине с колготками, думал, что провалюсь под землю от стыда. Я был обесчищен как мужчина. У меня не было шорта. Самого главного, что отличало в садике мальчика от девочки. Ну, не считая длинных волос, ну и анатомических подробностей. Я с трясущимися руками стал шарить по ящикам других мальчиков. А вдруг у кого-то есть запасные? Ну, мало ли что может случиться в туалетах детского сада. Как назло, ничего. Мои чувства сложно описать. Это надо на себе почувствовать. Все уже сидели за завтраком, ковыряя подгоревшие запеканки. Должен был состояться и мой выход в зал. Вы представляете, я должен выйти к аудитории в одних колготках со швами на заднице! И тут я начал выживать. В дверную щель я увидел, что воспитательница с чайником в руке отошла. Это было сигналом к спасению. Я пулей пролетел в спальню, в которой у нас обычно тихий час. За поеданием подгоревших запеканок особо никто не обратил на меня внимания, кроме воспитательницы, потерявшей бойца. Так, э, а где Дима, ребята, вы не видели? А я знаю, он в спальне, сказал мой друг Вовочка. Услышав это, я нырнул под одеяло. "Буч что будет", подумал я. Хуже колготок со швами на заднице перед глазами девчонок быть уже не может. Это что у нас тут такое? спросила воспитательница. Жив, живот болит что-то, выдавил я. Да? Правда? Сейчас я займусь сестрой, сбегаю. Ты лежи пока, сказала она и скрылась в дверях. Всё, назад пути уже не было. Играть так до конца, там как получится. Ведь он же и пройти может, думал я. Дети обступили меня со всех сторон, и я уже готовился отбиваться от назойливых как пришли медсестра и воспитательница. «Ты чего ел вечером?» – спросила медсестра. «Капусту? Квашенку?» «Сам не зная почему, видимо, помню, что от этого меня пучило», – ответил я. «Ну вот, забрать дело небось!» – со знанием дела сказала медсестра и дала горстку состоявшего из трех грязных черных таблеток. «Ну что, пусть пока полежит?» Да пусть тебя дохнет. Может, и отпустит, сказала воспитательница. Дим, да ты разденься, смотри, зачем в колготках ты лёг? Ну-ка снимай. Слава богу, подумал я и стал снимать это чудо со швами. А вам чего надо? Ну-ка брысь отсюда, скомандовала она, выгоняя особо либо опытных девочек и почему-то одного мальчика, затесавшегося в видевечий отряд. Но для девочек понятно, это как стриптиз сейчас. А вот что мальчик тогда хотел увидеть, я понимаю только сейчас, спустя годы. Может, я и ошибаюсь. Ну да бог с ним. Так я продержался до тихого часа. Во время тихого часа ведь все равны. Я имею в виду раздетые. И со знанием равенства, уже выспавшимся, я мог передвигаться по помещению. Туалет. Вот что интересовало меня больше всего. А был он общий. Букв М и Ж не наблюдалось. В туалете наступило счастье. Самое настоящее. Правда, в предевичьем подсматривании и хихикании. Потом был полдник и ждала прогулка. — Ну ты как? Будешь полдничать? — спросила воспитательница. — Мы тебе оставили твою порцию. Если захочешь, то она там, в углу накрыта полотенцем. Смотри, если все нормально, то одевайся и иди на прогулку. Хорошо? И сказав это, она ушла. Когда выцарилась тишина, я, наконец, успокоился и, убрав постель, кинулся к еде. Быстро запихав в рот, что мне оставили, я вышел к шкафу с одеждой. С какой же любовью я схватил так до этого ненавистные мне ритузы с этими уже милыми и толстыми швами. Ну а дальше нет смысла описывать всю процедуру этого долгого бесконечного одевания в то, что называлось детской одеждой. Это теперь понятно, что при таком количестве одеваемого легко что-то и забыть. Но я этот день буду помнить до последнего своего вздоха. на этой земле.